Глава 19 Погибали и другие, кто по глупости, кто по случайности. Остальные на опыте познавали то, что Стен уже знал и так. Сколько ни горюй, а мертвых не воскресить. Жизнь и летная школа идут дальше. Казарма второго этапа обучения была не такой комфортабельной, как на первом. Но зато выдавались увольнительные, и менее напряженный распорядок дня оставлял все-таки курсантам немного времени на личные дела. И на разговоры. Самой популярной темой стала, «Что будет дальше?». Однокашники Стена просто помешались на этом вопросе. Каждый из них, разумеется, молчаливо предполагал, что он таки закончит благополучно весь курс обучения. Но особенно их занимал вопрос «Что будет дальше со Стеном. Большинство курсантов или только что начали службу, или носили гордое звание рядовых. С ними все было ясно. По окончании школы они станут унтер-офицерами или лейтенантами. Но Стен уже имел офицерский чин, причем совсем не маленький. Что во флоте сделать с бывшим офицером-армейцем? Наш Стен попал в беду, рассуждала Шарлд. Капитан должен командовать по меньшей мере эсминцем. Однако никто не доверит эсминец-пилоту без летного опыта. Значит, подобное назначение нашему Стену не светит. Вместо ответа Стен открыл очередную банку с пивом об один из клыков Шарлд. Это все гордыня виновата, подхватил Бишоп. Капитан Стэн услышал, что отставные адмиралы устраиваются лучше, чем армейские калеки. Вот он и переметнулся во флот. «Ваша песенка спета, капитан. Я вижу это яснее ясного. Вы станете первым допущенным к командиром детского сада какой-нибудь военной базы». «Болтайте, болтайте», – кипела гнева Стэн. «Я всегда считал, что и младшим офицерам тоже надо иногда давать слово. Только помните, в день выпуска я желаю видеть, как вы отдаете честь, и четко». Семь и ногами. Стэн обнаружил у себя талант, о существовании которого он раньше даже не подозревал. Эту способность можно было назвать автоматическим пространственным восприятием. То же самое интуитивное ощущение окружения, не дававшее Стэну в темноте наталкиваться на столы и стулья, теперь распространялось на весь пилотируемый им корабль. Каким-то непонятным образом он без всяких сенсоров знал, где именно находится нос его судна и насколько в каждую сторону протянулись, если таковые имелись, атмосферные крылья. Стэн никогда не задевал стен ангаров при взлете и посадке. Но однажды он убедился, что и у его нового таланта есть свои пределы. Они как раз тренировались в пилотировании тяжелых штурмовых транспортов, громадных мастодонтов, используемых при атаке планет. Больше всего этот корабль напоминал торговый грузовик с неестественно раздутыми концами. У Стэна он вызывал искреннее отвращение. То, что контрольная рубка была закрыта где-то в глубине судна, ничуть не улучшало ситуацию. Но делать нечего, и пряча недовольство, Стэн послушно гонял транспорт по предписанным орбитам. В конце дня всем курсантам предстояло завести свои корабли в док. Маневр был предельно прост. Поднять транспорт на антиграве, дать реверс и вести бронированную громадину в соответственно огромный ангар. Рубки хватало экранов заднего вида, да и в самом ангаре вовсю работал робот-указатель курса. Но Стэн непонятно как ухитрился потерять ориентировку. А Империя потеряла ангар. Медленно и величественно транспорт врезался в стенку. Также медленно и не менее величественно крыша рухнула на корабль Стена. Тяжело бронированный транспорт, разумеется, ничуть не пострадал. Стен уже пришлось 6 часов просидеть в рубке в ожидании, пока разберут созданные им завалы. И все это время он слушал красочные рассуждения пилота-инструктора о своих способностях к пилотажу но уж друзья по взводу позаботились, чтобы стэн не скоро забыл об этом маленьком происшествии.